Глава 1. Клиническая симптоматика невроза тревоги. То, что я называю неврозом тревоги, можно наблюдать в полной или рудиментарной форме, изолированно или в сочетании с другими неврозами. Более или менее полные и при этом изолированные случаи это, разумеется, те, которые особенно поддерживают впечатление, что невроз тревоги обладает клинической самостоятельностью. В других случаях возникает задача из симптомокомплекса, соответствующего смешанному неврозу, выбрать и выделить те симптомы, которые относятся не к невростении, истерии и тому подобное, а к неврозу тревоги. Клиническая картина невроза тревоги охватывает следующие симптомы. Первый. Общая возбудимость. Это часто встречающийся нервный симптом, который как таковой свойственен многим нервным состояниям. Я привожу его здесь, поскольку он постоянно встречается при неврозе тревоги и важен в теоретическом отношении. Дело в том, что повышенная возбудимость всегда указывает на накопление возбуждения или на неспособность выносить накопление, то есть на абсолютную или относительную аккумуляцию раздражения. Особо стоит выделить, на мой взгляд, выражение этой повышенной возбудимости в виде слуховой гиперестезии, повышенной чувствительности к шуму, симптом, который несомненно следует объяснять врождённой тесной взаимосвязью между слуховыми впечатлениями и испугом. Слуховая гиперестезия часто оказывается причиной бессонницы, многие формы которой относятся к неврозу тревоги. Второй. Тревожное ожидание Я думаю, что не смогу лучше разъяснить это состояние, чем с помощью нескольких примеров, подпадающих под это название. Например, женщина, страдающая тревожным ожиданием, при каждом приступе кашля своего поражённого катаром мужа думает о гриппозной пневмонии и видит в окне проходящую мимо похоронную процессию. Когда по дороге домой она встречает двух людей, стоящих перед дверями её дома, то не может удержаться от мысли, что один из её детей вывалился из окна. Когда она слышит колокол, то это значит, что ей должны принести печальную весть, и тому подобное, хотя во всех этих случаях всё же не содержится никакого особого повода к усилению простой возможности. Разумеется, тревожное ожидание постоянно стихает до нормального уровня. охватывает всё, что обычно обозначают как тревожность, склонность к пессимистическому восприятию вещей, но очень часто оно выходит за рамки такой приемлемой тревожности и нередко даже больным воспринимается как своего рода навязчивость. Для одной формы тревожного ожидания, а именно для тревожного ожидания, связанного с собственным здоровьем, можно оставить старое название болезни ипохондрия. Ипохондрия не всегда соотносится с уровнем общего тревожного ожидания. В качестве предварительного условия она предполагает наличие парестезий и неприятных телесных ощущений. И таким образом ипохондрия становится формой, которую предпочитают истинные невростенники, как только у них, что часто бывает, возникает невроз тревоги. к этой теме отношение между ипохондрией и другими неврозами Фрейд возвращается значительно позже прежде всего в части второй своей работы посвящённой нарцизму 1914 год Следующее проявление тревожного ожидания у более чувствительных в моральном отношении людей может представлять собой столь часто встречающуюся склонность к угрызениям совести, дотошности и педантичности, которая точно так же варьируется от нормы до её усиления в виде навязчивых сомнений. Угрызения или страх совести становятся главной темой в некоторых поздних сочинениях Фрейда, например, в работе Торможение симптом и тревога. Тревожное ожидание это ядерный симптом невроза. В нём также заключена часть его теории. Можно сказать, что здесь в свободно плавающем состоянии присутствует некое количество тревоги, которое при ожидании подчиняет своему влиянию выбор представлений и в любое время готово связаться с каким-нибудь подходящим содержанием представления. Третий Это не единственный способ, которым может выражаться как правило скрытое для сознания, но постоянно подстерегающее тревожность. Она может также внезапно ворваться в сознание, не будучи пробуждённой течением представлений, и таким образом вызвать приступ тревоги. Такой приступ тревоги либо состоит исключительно из ощущения тревоги без какого-либо ассоциированного представления или связанного с напрашивающимся истолкованием разрушения жизни, апоплексического удара, угрожающего безумия, либо же к тревожным чувствам примешивается какая-либо парестезия, подобно истерической ауре, либо наконец, с тревожным ощущением связано нарушение какой-нибудь одной или нескольких телесных функций. дыхания, сердечной деятельности, вазомоторной иннервации, деятельности желёз. Из этой комбинации пациент особо выделяет то один момент, то другой. Он жалуется на сердечный приступ, удушье, проливной пот, волчий аппетит и тому подобное. И при его описании тревожное чувство зачастую полностью отходит на задний план или в изменённом до неузнаваемости виде обозначается как дурнота, неприятное ощущение и так далее. Четвёртый. Интересно, и в диагностическом отношении теперь важно то, что степень смешения этих элементов в приступе тревоги чрезвычайно варьируется, и что чуть ли не каждый сопутствующий симптом точно так же самостоятельно может конституировать приступ, как и тревога. Следовательно, существуют рудиментарные приступы тревоги и эквиваленты приступа тревоги, вероятно, все одинакового значения, которые демонстрируют огромное и до сих пор недостаточно оцененное изобилие форм. Более тщательное изучение этих замаскированных состояний тревоги Геккер, 1893 год, и их диагностическое отделение от других приступов могли бы в скорости стать обязательной частью работы невропатологов. Я здесь только присоединю список известных мне форм приступа тревоги. А. Сопровождающиеся нарушениями сердечной деятельности, сердцебиением, непродолжительной аритмией, более стойкой тахикардией вплоть до тяжелых состояний сердечной слабости, которые не всегда легко отличить от органического поражения сердца. Ложная стенокардия, затруднительная в диагностическом отношении область. Б. Б. Сопровождающиеся нарушениями дыхания, многие формы нервной одышки, приступы, напоминающие астму и так далее. И я подчёркиваю, что самим этим приступам не всегда сопутствует заметная тревога. В. Приступы обильного потения, нередко по ночам. Г. Приступы дрожи и озноба, которые очень легко спутать с истерическими. Д. Приступы ненасытного голода, зачастую связанные с головокружением. Е. приступообразно возникающая диарея. Ж. Приступы локомоторной слабости. З. Приступы так называемой гиперемии, всё то, что получило название вазомоторной невростении. И. Приступы парестезий, но они редко бывают без тревоги или сходного неприятного чувства. 5. Ничем иным, как разновидностью приступов тревоги, очень часто является ночной испуг, павор нактурнус у взрослых, обычно связанный с тревогой, одышкой, потоотделением и тому подобное. Это нарушение обусловливает вторую форму бессонницы в рамках невроза тревоги. Впрочем, для меня стало несомненным, что и павар Ноктурнус у детей обнаруживает форму, относящуюся к неврозу тревоги. Из-за истерического оттенка, связи тревоги с воспроизведением подходящего переживания или сновидения, павар Ноктурнус у детей кажется чем-то особенным. Но он нередко встречается и в чистом виде, без сновидения или повторяющейся галлюцинации. Шестой. Исключительное положение в группе симптомов невроза тревоги занимает головокружение, которое в самых лёгких формах лучше называть пошатаванием, и которое в более тяжёлой форме в качестве приступа головокружения, сопровождающегося или не сопровождающегося тревогой, относится к самым серьёзным симптомам невроза. Головокружение при неврозе тревоги не является головокружением, когда всё вертится перед глазами, и оно не позволяет, как в случае головокружения при болезни Меньера, выделить отдельные уровни и направления. Оно относится к нарушению локомоции или координации, как и головокружение при параличе глазных мышц. Оно состоит в специфическом неприятном чувстве, сопровождающемся ощущениями того, что качается пол, вязнут ноги, что невозможно держаться прямо, и при этом ноги наливаются свинцом, дрожат или подкашиваются. К падению подобное головокружение никогда не приводит. Напротив, я бы сказал, что такой приступ головокружения может также замещаться приступом полного бессилия. Другие сходные с обмороком состояния при неврозе тревоги, по-видимому, зависят от сердечного коллапса. Приступ головокружения нередко сопровождается самой неблагоприятной разновидностью тревоги, зачастую сочетается с нарушениями сердечной деятельности и дыхания. Головокружение, связанное с высотой, головокружение в горах и головокружение при виде пропасти, по моим наблюдениям, точно так же часто встречаются при неврозе тревоги. Я также не знаю правомерно ли наряду с этим выделять ещё и вертиго астомаччолаэса, головокружение гастрического происхождения. Седьмой. На основании хронической тревожности, тревожного ожидания, с одной стороны, и склонности к приступам головокружения с другой, выделяются две группы типичных фобий. Первая связана с общими физиологическими угрозами, вторая с локомоцией. К первой группе относится страх змей, грозы, темноты, вредных насекомых и тому подобное, а также типичная чрезмерная моральная мнительность, форма навязчивого сомнения. Здесь свободно плавающая тревога используется просто для усиления антипатий, инстинктивно присущих каждому человеку. Однако фобия, действующая подобно навязчивости, обычно возникает только тогда, когда к переживанию, при котором могла выразиться эта тревога, Например, после того, как больной попал в грозу под открытым небом, добавляется реминисценция. Неверно пытаться объяснять такие случаи просто стойкостью сильных впечатлений. То, что делает эти переживания сильными, а воспоминания стойкими, это всего лишь тревога, которая могла возникнуть тогда и точно так же может возникнуть сегодня. Другими словами, такие впечатления сохраняются сильными только у лиц, которым присуще тревожное ожидание. Другая группа включает в себя агорафобию со всеми её побочными видами, которые все без исключения характеризуются отношением к локомоции. При этом предшествующий приступ головокружения часто оказывается основанием фобии. И я не думаю, что его можно постулировать каждый раз. Иногда можно увидеть, что хотя после первого приступа головокружения без тревоги локомоции неизменно сопровождается ощущением головокружения, она тем не менее остаётся сохранной. но когда человек остаётся один или оказывается на узкой улице и тому подобное, она выходит из строя, если когда-то к приступу головокружения добавилась тревога. Отношение этих фобий к фобиям при неврозе навязчивости, механизм которых я раскрыл в более ранней статье в этом журнале, таково. Соответствие заключается в том, что здесь, как и там, представление становится навязчивым из-за связи со свободным аффектом. Защитные невропсихозы, 1894. Название невроз навязчивости впервые появляется именно здесь. Как концепция, так и сам термин восходит к Фрейду. Механизм замещения аффекта относится, стало быть, к обоим видам фобий. Однако при фобиях, в случае невроза тревоги, первое, этот аффект является однообразным, это всегда аффект тревоги. Второе, он не происходит от вытесненного представления, а при психологическом анализе, оказывается далее нередуцируемым, он также неуязвим и для психотерапии. Таким образом, механизм замещения к фобиям при неврозе тревоги не относится. Оба вида фобий или навязчивых представлений часто встречаются одновременно, хотя атипичные фобии, которые основываются на навязчивых представлениях, не обязательно должны произрастать на почве невроза тревоги. Очень часто выявляется по-видимому сложный механизм, когда при изначально простой фобии в случае невроза тревоги, содержание фобии замещается другим представлением, то есть замещение добавляется к фобии впоследствии. Для замещения чаще всего используются защитные меры, которые первоначально были опробованы при преодолении фобии. Так, например, навязчивые мысли возникают вследствие стремления человека привести себе контраргумент, что он не сошёл с ума, тогда как ипохондрическая фобия утверждает, нерешительность и сомнение, а ещё в большей степени повторение фулиды дут проистекают из оправданного сомнения в надёжности течения собственных мыслей, поскольку столь упорное нарушение всё же осознаётся благодаря навязчивому представлению и тому подобное. Поэтому можно утверждать, что и многие синдромы невроза навязчивости, как то фолидидут и ей подобное, в клиническом отношении, пусть и не в понятийном, можно причислить к неврозу тревоги. Обсессион и фоби, 1895 год. Восьмой. Деятельность пищеварения при неврозе тревоги подвергается лишь немногочисленным, но характерным нарушениям. Отнюдь не редкость такие ощущения, как рвотный позыв и тошнота, а симптом ненасытного голода сам по себе или с другими симптомами гиперемии может смениться рудиментарным приступом тревоги. В качестве хронического изменения, аналогично тревожному ожиданию, встречается склонность к диарее, которая давала повод к самым удивительным диагностическим ошибкам. Если я не ошибаюсь, то именно на эту диарею недавно обратил внимание Мёбиус. 1894 год в своей небольшой статье. Далее я предполагаю, что рефлекторная диарея Пейера, которую он выводит из заболеваний простаты, Пейер 1893 год. Есть ни что иное, как это же диарея при неврозе тревоги. Рефлекторная связь инсценируется тем, что в этиологии невроза тревоги вовлечены те же факторы, которые задействованы в возникновении таких поражений простаты и тому подобное. Поведение желудочно-кишечной деятельности при неврозе тревоги демонстрирует полную противоположность воздействию на эту же функцию при невростении. В смешанных случаях часто обнаруживается известное чередование диареи и запора. Аналогом диареи является позыв к мочеиспусканию при неврозе тревоги. 9 Парестезии, которые могут сопровождать приступ головокружения или тревоги, становятся интересны тем, что они, подобно ощущениям при истерической ауре, объединяются в чёткую последовательность. И тем не менее, я нахожу эти ассоциированные ощущения в противоположности с истерическим, нетипичными и изменчивыми. Следующее сходство с истерией создаётся тем, что при неврозе тревоги происходит своего рода конверсия на физические ощущения, которые обычно могут не замечаться, например, на ревматические мышцы. Фрейд. Защитные невропсихозы, 1894 год. Все так называемые ревматики, заболевание которых, впрочем, можно также доказать, страдают, собственно говоря, неврозом тревоги. Наряду с этим повышением болевой чувствительности, во множестве случаев невроза тревоги я наблюдал склонность к галлюцинациям, причём последние нельзя было истолковать как истерические. 10. Многие из перечисленных симптомов, которые сопровождают или замещают приступ тревоги, встречаются также в хронической форме. В таком случае они ещё менее заметны, поскольку сопровождающее их тревожное ощущение оказывается менее ясным, чем при приступе тревоги. Особенно это относится к диарее, головокружению и парестезии. Подобно тому, как приступ головокружения замещается приступом слабости, так и хроническое головокружение может заменяться стойким ощущением сильной усталости, вялости и тому подобного.